Глава 41. Получить своё. После шестой группы великанов Ванжон внезапно почувствовал, что сложность значительно возросла. Казалось, эти парни учатся сопротивляться ему, их совместные атаки стали острее. Дайдарийские войны всегда были сильны физически, но теперь с практикой техники развития они также стали значительно быстрее и ловче. Наконец, когда упал последний из присутствующих на площадке стражи Титана, раздались аплодисменты. Это было сильно. Тело Ван Жуна снова стало лёгким. Всё-таки подобные бои отлично подходят для разминки. Физическая мощь это лишь самое поверхностное проявление силы. Практикуй, тренируясь, старайтесь прийти к пониманию природы и к гармонии с ней. Когда вы сможете достичь этого состояния, вы найдёте свой путь. На сей раз Ван Жун говорил немного потише, тем не менее каждый великан смог отчётливо услышать каждое его слово. За теорией последовал и визуальный пример. Ван Чжоу увидел посередине полигона огромный меч размером больше 20 метров, воткнутый в землю. Он поднял руку, сосредоточил силу. а После оружия оказалось остаковна вспышки золотого света, Атомный взрыв. Никакого грохота не было, и только единицы смогли почувствовать выпущенную мощь, отчего их челюсти отвисли. Какого? Остальные же великаны прекрасно знали, насколько твёрдым является сплав у этого меча. Проще говоря, они даже подумать не могли, что его можно уничтожить живой плотью. И даже неизвестно, сколько раз в этот меч нужно выстрелить, чтобы на нём появилась царапина или вмятина. Но Адан... что он пытается до них донести? Неужели они должны понять какую-то глубокую истину из увиденного? В этот момент подул ветерок, и с виду никак не изменившийся меч внезапно превратился в пыль, которая тут же развеялась. Теперь уже абсолютно все смотрели на Ванджана и то место, где раньше был меч. Не вери таму, что произошло у них на глазах. Бог, бог, бог. Через несколько секунд началось поклонение непобедимому воину. Все солдаты были очень воодушевлены, и чем сильнее они были, тем более безграничные возможности не могли представить в своих мыслях. Аванжанно не требовалось, чтобы они сразу все поняли. Скорее он хотел расширить их кругозор и дать им более высокую цель, которую можно преследовать. Дайдарианцы, как необработанный нефрит, если они перестанут ограничивать себя привычками и не отступят, они получат возможность бросить вызов любому высшему царству, остаётся лишь надеяться, что сложность только усилит их энтузиазм. Впрочем, оглядев окружающих здоровяков и отметив для себя выражение их лиц, Янси Асо уже сейчас был уверен, что с этого момента они будут тренироваться ещё усерднее, чем прежде. Проблема только в том, старший брат, ты вообще знаешь, сколько стоил этот меч, сделанный специально для повышения боевого духа солдат. Конечно, он это от чистого сердца, но сердце Тиранасу всё равно кольнуло. На этом беззаботные дни Ванджэна и Рейны закончились. Единственное, они ещё успели в спокойной обстановке обсудить вопрос детей. Конечно, тут всё решит судьба. Но Айна сказала, что в идеале хочет мальчика и девочка. Тем временем в далёкой империи Обедана молодой человек в инвалидном кресле спокойно смотрел на карту галактики. Послышался стук в дверь, и после разрешения войти в комнате показался Марс, поспешивший отдать честь вышестоящему должностному лицу. "Генерал, вы меня искали?" Молодым человеком в кресле был тот самый человек Надежды Обедана, генерал-майор Жень Зэнсюань. Марс, уже, несмотря на все его связи, повысили только до полковника. "Полковник Марс, приготовление закончены? Ваш приказ доведён до сведения подчинённых. Мы сделаем всё возможное, чтобы поспевать за вашим темпом", С серьёзным тоном доложил Марс. Ха -ха, "Лень Фан хороший соперник. Так что, думаю, сделаем его первым мишенем". С этими словами Жень Цзиньсюань слегка улыбнулся. "А пока можешь немного расслабиться. Через натянутая стрела легко может порваться". В Марса исказилось в попытках стать проще, но он действительно не знал, как можно расслабиться в присутствии вышестоящего должностного лица. К тому же, насколько бы абиданские солдаты не были тренированы выполнять приказы, как можно расслабиться при таком положении? Главная их проблема заключается в том, что противник слишком силён. В связи с этим руководство страны с самого начала сделало ставку на стратегию. Все прошлые битвы с силами альянса Аслана должны были показать, что они слабы, только в таком случае у них появится шанс. Поэтому в бой пока шли только старые корабли, и все их поражения, как и провал генерала Брама, были инсценированы. Конечно, потери при этом были реальными, но к счастью, никто в коалиции никогда не понимал их безжалостности к самим себе. Теперь после двух крупных поражений, вероятно, все считают обеданцев за слабаков, тем не менее всё это было сделано ради появления на сцене этого молодого гения Джейн Зэнсюаня. На самом деле Марс не совсем понимал, что к чему. Да, Цзинь когда-то действительно прославился как гений тактики, тем не менее после этого он пропал с радаров, и никто о нём ничего не слышал. И тут вдруг начальник генерального штаба лично его презентует и как кого? Как их самый большой козырь в этой войне, под которого делались все приготовления. И почему теперь Лин должен стать их первой главной целью? Словно прочитав его мысли, молодой генерал дал объяснение. Асланс занервничают, когда мы победим Лин А когда люди нервничают, они допускают ошибки. Казалось, Жэн Зэнцян, которого когда-то также считали и позором всего обедана, верит, что поражение Аслана неизбежно. Однако война ничуть не опирается лишь на слова. Если Абидан проиграет ещё одну большую битву, их стратегия должна будет измениться на полную защиту. Федерация Сириус всегда считалась достаточно сильной страной, но она решила не принимать участие в развернувшемся конфликте. У империи Асланны без этого хватает кораблей, чтобы одержать победу, а друзьями эти две страны никогда не были, так что посылать свои войска на роль пушечного мяса в Сириусе не захотели, а такой итог казался очевидным. Более того, разумеется, в конечном счёте они ещё и получат минимум трофеев в подобном военном походе. Нет уж, лучше поискать счастья в другом месте. Связь обедано с террористической организацией здесь никого не волновала, важно то, что Аслан скорее всего победит, а обедан проиграет. Воспользовавшись самотохой, Аслан прибрал к рукам Союз Грома и Федерацию Созвездия Стрелы, и это явно должно заложить прочный фундамент на будущее. Федерация Сириус уже почти сравнялась по могуществу с первой десяткой стран. Как только обеданцы падут, другие страны забеспокоятся о положении Аслана. Тогда они неизбежно сплотятся вокруг друг друга. Никто не захочет новых ссор. Так что в соответствии с этой предпосылкой, следует также заняться укреплением фундамента на будущее. А самая жирная рыба сейчас, несомненно, надо едара Титан. Планета практически без космического флота, и группа варваров, охраняющих антигравитационную родо, это просто дар богов. Было бы ошибкой дожидаться, когда Аслан закончит войну, даже если Кашавен не планирует установить свою власть над всей галактикой. Аппетит приходит во время еды. К тому же, уже все считают, что Аслан проглотит Абидан, поэтому Кошавен не посмеет выступить против. А если и посмеет, в других странах тоже не дураки сидят. Они будут готовы отдать те кому угодно, лишь бы Аслан не растал стелыще сильнее. Проще говоря, смелые не должны умерть от голода, когда сытые превратились в трусов. Федерация Сириус уже подготовила свои войска и флот, теперь требовалось лишь какое-нибудь весомое прикрытие в медиапространстве, например, событие, при котором Абедан нанесёт Аслану хоть какой-нибудь ощутимый ответный удар, что поднимет новую волну обсуждений. Остаётся только надеяться, что Абеданцы вспомнят о своей репутации. В противном случае начинать действовать будет всё-таки слишком рискованно. Что же касается неэффективности энергетического оружия на Дайдарии, то в Сириусе об этом не переживали. У них есть всеми признанный самым сильным в коалиции мех звероподобного типа, и обычные мехи никак не сравнятся с ним по боевой мощи. Таким образом, они были уверены в победе не только в космосе, но и на поверхности планеты. Стада больших великанов быстро превратится в куски мяса под когтями зверей.